Миша волоком затащил бродягу в кусты. Он легко взвалил бы тело на плечо, но уж больно неудобная для переноски вещь человек без сознания. Голод был утолен, следы заметены, пища на завтра припасена. Настало время заняться серьезным делом. Миша вышел обратно к жилому массиву, прикрыл глаза и потянул носом воздух. «Ни один воздух. И ни одним носом, конечно. Просто Миша ощущал это словно принюхивание. Человек, пока он еще человек, не может обойтись без аналогий, чтобы поскорее уяснить для себя нечто совершенно новое. Он все сравнивает с известным ему опытом. Да и ладно, важен не метод, важен результат». Миша принюхивался и ничего не почувствовал. Нет, на самом-то деле он узнал об окружающем мире очень много, только не ощутил в нем присутствия кого бы то ни было похожего на себя. В радиусе нескольких километров оказались сплошь люди. Некоторые из них мирно спали, другие употребляли алкоголь и наркотики, Кое-кто совокуплялся. «А где же Катя?» Промелькнуло вдруг. «Кати не было». Миша тихонько зарычал от досады. Когда Долинский намекнул, что Катя отнюдь не за невинными развлечениями ушла в ночь, Миша его отлично понял. Сам мог бы догадаться, увидев на жене юбку, которую подарил несколько лет назад специально для эротических забав, восхищенный и возбужденный тем, как эта штука вмиг сдергивается. И догадался, собственно говоря, но верить в свою догадку не хотел. Миша принюхался снова. Никого? Глухо? Он закурил и медленно двинулся вглубь жилой зоны. В какой-то момент... Ему послышалось далеко-далеко, на самой границе восприятия, слабое шуршание, и он, бросив сигарету, метнулся в ту сторону. — Ничего. Из головы не шла Катя, как в своей блядской юбке, так и без нее. Яркая, красивая, любимая женщина, ежемесячно превращающаяся волшебным образом в смертельно опасную голодную суку. Суку, которая его, своего избранника, столько вместе прожито и пережито, всего лишь терпит. Ужасная несправедливость. Именно в те дни, когда новое восприятие мира позволяло раствориться в любимом человеке, душу его в ладони взять и расцеловать, Катя мужа отталкивала. Месяц назад... В предыдущем своем перевоплощении Миша впервые остро и глубоко почувствовал, как много дает человеку это измененное состояние. Ощущения и эмоции обострились до безумия. К ним прибавились другие, неведомые ранее. Прежний Миша, когда ему чего-то хотелось, не терял над собой контроль и не шел к цели, на пролом всего лишь потому, что не умел по-настоящему хотеть. Миша нынешний мог убить, только отнять понравившуюся ему вещь и получить дикое, зверское наслаждение от обладания этой вещью. Миша остановился, задумчиво глядя под ноги, снова достал сигарет и закурил. Что-то с ним происходило. Убить? Отнять? Насладиться? Да, можно попробовать. А можно еще попытаться убить бесцельно и посмотреть, каково это. А можно все, что раньше было запрещено. Все, что тебе запретили другие или ты сам. Из-за того, что хотел быть как другие. Нарушение табу наверняка доставит огромное удовольствие. Смысл не в том, что новые возможности позволяют тебе совершать любые поступки и оставаться безнаказанным. Нет. Главное, исчез моральный запрет. Я и правда могу, все могу. И ничего не хочу. Мне нужно большее, другое. Наконец-то он понял, что происходило с Катей. Ощутив себя не только способной на все, но и достаточно сильной, чтобы реализовать это, но она не устояла перед соблазном. Красивая девочка из интеллигентной на бедной семьи, Катя выросла с ощущением, будто ей чего-то в жизни не додали. Теперь она хотела получить все и сразу, пользуясь своими новыми возможностями, и хватало то, что попадется под руку. В первую очередь свободу, волю. Миша стало уже не так горько, просто немножко грустно. Но теперь он, кажется, знал, что будет дальше. Он довольно скоро в своем развитии догонит Катю. А когда они окажутся на одном уровне, Миша наверняка снова Кате понравится. И все у них сложится очень хорошо. Надо пока немножко потерпеть. Все само получится. Ждать и не сопротивляться тому, что происходит с тобой. И ты станешь таким, какого она уже не оттолкнет. Напротив, захочет. Пока что даже этот уволень долинский... Кострат, несчастный и интереснее, чем ты!» Миша хихикнул. Сравнение Долинского с Костратом ему показалось очень метким. Не до вампир пели человек. Никто. Единственный представитель нового вида, по умолчанию обреченного на вымирание. Бедняга, тяжко страдающий от одиночества, изо всех сил пытающийся... Обратить кого-нибудь в свою веру, чтобы была хоть малейшая надежда. Вот что есть у меня и чего нет у Долинского — надежды. Миша представил себе оглушительную пустоту, окружающую бывшего приятеля, и от души пожалел его. Нужно будет с ним как-то поласковее, что ли, чуть-чуть. Гладно, при случае зайду, поговорю. Заодно разузнаю побольше об этих охотниках на вампиров. Что за дурацкое слово «вампир»? Придумать бы русское. Миша принюхался снова, ничего интересного не заметил и на секунду Долинскому позавидовал. Возможно, тот стоял от Миши в сотне шагов и тоже нюхал пространство, но засечь его Миша не сумел бы. Хотя невидимость не могла даже приблизительно компенсировать понесенную долинскому трату. Вот ведь не повезло мужику. Всего лишь переспал с какой-то московской бабой и нате. Совсем один на целом свете. Вообще один. Жуть. Впрочем, он ведь сам устроил себе такую судьбу. Мог бы не сопротивляться. А почему он сопротивлялся? Да струсил, струсил, да, верно. Кстати, Долинский всегда был трусоват. Недаром крыша у него не ментовская, не не бандитская, а от ФСБ. Отец был из комитета, оставил сыночку в наследство связи. И поскудные наши КГБшники и Долинскому ближе, чем... Зверообразные бородки в погонах и без. Что ж, понимаю. Только на какую гнусь подпишут его однажды покровители в штатском. Это же невообразимо. Жилой дом взорвать, например. Не слабо, а, Долинский? Тут Миша сообразил, что в нынешнем состоянии Долинский идеальный террорист. Да и сам он, в общем, тоже. И призадумался. Да но. Есть люди, которые охотятся на вампиров. Чу! Надо обязательно придумать нормальное слово. И Долинский с этими людьми и связан. Плюс Долинский внештатный сотрудник госбезопасности. Выводы? Да какие угодно. Нужно смотреть в корень. Никак чего делается. А кому и зачем оно понадобилось, тогда будет ясно, что за процессы идут в городе, и можно ли в них поучаствовать или, напротив, отмазаться. Поэтому вывод пока один — с Долинским придется дружить и набираться от него знаний.